Глава 20.4. Тайная локация. Ответы. Часть третья. Но ведь тогда получается, что восставший может отправить на возрождение человека, и тогда... «Появится еще один восставший», — закончил за него наемник. Почему они стоят на одном месте и раскачиваются с пятки на носок? «У них есть зона агрессии. Если разорвать радиус, то этот монстр потеряет цель и будет ждать новую жертву». Ты прав, это было огромной ошибкой. Уже начали образовываться людские группы, скоро между ними начнутся стычки. Передел власти для моего мира это естественная вещь, и очень эффективно будет прийти к вражеской группировке, отнять чужие жизни, а после умереть. Остальное сделают восставшие. Но насчет них я понял: Ты спрашивал меня несколько минут назад о двух самых сложных точках пробоя, напомнил Олег. Вторая была пустошь. Там не было ничего, только бесконечное пустое пространство. «Сколько ты пробыл там?» Быстро спросил Маньер. «Какого уровня была локация?» «232-го», сказал Светлов. «А пробыл около года». «Очередное совпадение. Приблизительно тридцатую часть своей прошедшей жизни ты провел в этом месте. Не так давно и я там был», — пояснил голос высших. «Как ты смог выбраться?» «У меня был артефакт», — стал рассказывать Олег, «который ищет ключи. К тому же было несколько подсказок, которые непонятно откуда взялись в моей голове. Я знал, что мне надо запастись провизией, понял, что нужно экономить воду. А ты тоже был там год?» «Нет, намного больше. Но ощутил это так же, как и ты. Я ведь тоже тридцатую часть жизни блуждал по этому пространству». Теперь и старший нахмурился. Десять тысяч лет, проведенные в пустоши, очень сильно на него повлияли, хотя он смог прийти в норму за считанные мгновения. «Без артефакта?» — удивился Олег. «Да, уровень был 37 седьмой». «Так это же низкий», — отметил Светлов. «Его, как и характеристики, мы тоже видим по-разному». Во время ответа маньяр пристально рассматривал мяч. «Тебе нужно питаться?» «Если да, то сколько провизии было с собой?» «Ты так и не понял. Ты не можешь прокачиваться в точках пробоя. Ведь проходит меньше секунды, а за это время ничего не успеет поменяться. Тебе не нужна вода, еда, отдых, сон. Все это было только в твоей голове». «Я не согласен. Я успел там исхудать до такой степени, что... И борода, наверное, выросла», — перебил наемник. «Да». Она стала примерно вот до сюда. Олег провел ребром ладони по солнечному сплетению. «У тебя пониженный уровень тестостерона», — заметил маньяр. «За это время твоя борода успела бы вырасти на несколько сантиметров, не более. Но ты внушил себе, что она должна удлиняться. Повторяю, в точках пробоя ты не можешь устать или изголодать. Главное — по-настоящему осознать, что время для тебя останавливается». Своим мысленным воздействием ты заставлял окружающий мир преображаться. У меня уменьшилась провизия, истончился туристический коврик, да и на мече появился след от ножа, — возразил Светлов. Именно поэтому я и сказал, что мысленное воздействие преображало твой мир. Ты разве не понял, что не смог бы там выжить, потому что каждый день у тебя снималось бы по одной жизни? У меня нет. Я как-то применил мифическую скрижаль. — вспомнил Олег, которая... «Мифическая?» — переспросил Маньер. «Ты уверен в ее ранге?» «Да, она сняла воздействие всех планетарных артефактов, поэтому у меня не уменьшаются жизни с уровнями», — признался Светлов. «Это было твоей ошибкой. Ты многое потерял», — сказал старший. Он все так же продолжал разглядывать сферу, что забавляло Олега. «Можешь хотя бы немного рассказать, чего я лишился?» Ты не будешь прокачиваться за счет свершений». Каких? Не понял Светлов. Ему наскучило сидеть, так что он встал и начал ходить по комнате и простукивать стены. Если человек делает что-то необычное или совершает нестандартные деяния, то он может попасть в рейтинг, а за это даются призы. Маньяр улыбнулся, наблюдая за бессмысленными попытками человека обнаружить тайник. И они могут быть разными, начиная от характеристикой уровней, заканчивая талантами и легендарными предметами». Светлов вспомнил прохождение первой локации. Тогда он получил навык, на который указалось зерно знания, а также у него было оповещение, что он попал в топ тысячу людей, прошедших портал, превышающий человека на 10 уровней. А остальное? Чего я лишился? Сколько планетарных артефактов было применено? Олег засыпал вопросами. И как действует карта? Я с ней уже очень долгое время не могу разобраться. Думаю, у тебя лучше ничего про артефакты не знать. Странно, что ты добыл скрижаль мифического ранга. Как ты смог ее получить? Сперва ответь на этот вопрос, а после расскажу про карту. Том стал сжиматься, а после вернулся в изначальное состояние. Я был в мгле. Это локация сенсорно-депривационного типа. Какой орган у тебя отключился? «Зрение. Но у меня было кольцо, которое позволяет мне видеть в темноте». Светлов подошел к наемнику и вытянул руку, показывая неснимаемый перстень каруанской работы. «Очень опрометчиво с твоей стороны было обременять себя этой вещью. Считай, что один слот занят бесполезным кольцом. И пытаться снять его я тебе не советую. Куранцы очень щепетильно относятся к своим творениям, так что...» Если не хочешь иметь во врагах целую расу, даже не думай избавляться от него. Но теперь понятно, как ты смог за год выбраться из пустоши. А что с пустошью? И почему опрометчиво? Пустошь заглушает все твое восприятие. Там ты почти ничего не слышишь. И видеть должен был только на несколько метров дальше себя. А опрометчиво — вот почему. Маньяр аккуратно положил мяч на кресло, а после подошел к сундуку. Некоторое время рылся в нем, а затем достал кольцо и показал Олегу: Смотри, это самый обычный перстень. Повышает ловкость на 10 единиц, на 10 моих. Он выделил это слово единиц. Но в его свойствах значится, что ты защищен от разного рода сенсорных воздействий. Ты всегда будешь все видеть и слышать. На тебя не будут действовать ядовитые пары, потому что твое обоняние будет фильтровать все опасные для тебя примеси. «Думаю, что ты ощущал неприятный запах от мобов. Вот эта вещь спасла бы тебя от этого. Благодаря этому кольцу псионические монстры и классы, которые воздействуют на органы слуха, не смогли бы причинить тебе вреда своими умениями. Так что в следующий раз думай, перед тем, как занимать слот, ненужной для тебя вещью». «А почему мы не можем носить, например, серьги? Это же тоже ювелирные украшения», — сказал Олег, пряча амулет каруанской работы который позволял раз в неделю распознавать свойства предметов. Он уже находил эссенцию, способную дать такой же эффект. «Инициализация обновила ваши тела», — напомнил голос высших. «Все его части, включая мочки ушей. Так что носить серьги невозможно». «Но ведь не обязательно протыкать уши. Есть еще разного рода заклёвки. Светлов сопроводил слова жестом, показывающим, как могло бы крепиться украшение. «Тогда почему не спрашиваешь про какие-нибудь прищепки?» Маньяр ухмыльнулся. «Их ведь тоже можно десятками цеплять на кожу». «Ты сказал про обновление тел, а шрамы и татуировки тоже исчезли?» «Да», — сказал Маньяр, снова поднося ложку с гуталином к мечу. «Я видел девушку, у которой была наколка с изображением белого медвежонка», — вспомнил Олег. «Это была печать, и она выбрала именно такую форму». Процесс преобразования Тома повторялся. «Что такое печати?» Светлов услышал очередную новую вещь для себя. «Как их получить?» «Печати — это дополнительное усиление. Считай, что они являются навыками или умениями, которые действуют в пассивном режиме. Хотя есть еще такие, которые будут привлекать полезных для тебя людей. У меня есть такая диадема» перебил Светлов, указывая на обруч, а после по памяти перечислил всю информацию, которая была указана в скрытых свойствах. «Срок ее действия не безграничен. Да и для тебя она уже утратила некоторые функции. Ты ведь больше не чувствуешь привязанности к ней?» спросил Маньяр. «Можешь не отвечать. Вижу, что нет. Как только истечет отсчет времени, поменяй этот обруч. Не смотри, что он легендарный». «Камни под инкрустацию сложно собрать, а характеристики на нем слабоваты». «Если попадется что-то лучше, то заменю», — пообещал Олег. «Так что с печатями?» «Свойств у них очень много, а получить их ты можешь, если выполнишь задание или за особые заслуги. Тут я тебе советовать ничего не буду. Да и не могу». Мяч в руках наемника снова преображался. «Так, а с карты что?» — вспомнил Олег. «Покинь пределы главного поселения, а дальше ты сам во всем разберешься. Это очень полезный навык, так что советую тебе прокачивать его всеми доступными способами», посоветовал Маньяр, наблюдая, как размеры сферы уменьшаются. «Что такое главное поселение и как можно прокачать навык?» «Для тебя это пределы твоего государства». «Через несколько недель будут появляться верховные ключники, которые откроют доступ для перемещений между странами. Кстати, есть еще и классы, которые напоминают прыгунов. Только их особенность заключается в том, что они телепортируются между главными поселениями. А прокачать навык ты можешь с помощью жертвенников. Отойди, пожалуйста, на край территории», — попросил старший, указывая рукой перед собой. «А лучше спрячься за престолы и не высовывайся». Олег без вопросов сделал несколько шагов к трону и встал, куда его попросили. Через пару минут маньяр позвал его обратно. Том теперь был настолько черным, что создавалось ощущение, будто он втягивает в себя весь окружающий свет. «Я знаю, что отнял твое время, но не мог иначе. Безвременье накладывает свои ограничения», — пояснил наемник, но Олег ничего не понял, поэтому продолжил задавать вопросы. «Жертвенники — это алтари, храмы и прочее, про которые ты говорил». «Да, также для усиления навыка карты можешь использовать сферы. И зайди к трансмутаторам в нейтральных поселениях. Или найди людей со специальным классом. С этими сможешь разобраться сам. Но сперва покинь пределы главного поселения», — ответил наемник, а потом с грустью проговорил. «Я же сказал, что ты пришел сюда слишком рано. И не только ты». «Кто-то еще был до меня?» Светлов почему-то был уверен, что он первый, что находил интерактивный свиток. «Восемнадцать человек со всего мира обнаружили ключ-карту. И только у одного был класс. Что странно. Двенадцать сейчас проходят точки пробоя. Четверо дошли до меня. Один выбрал стирание памяти. Трое, включая тебя, выбрали обряд инициализации. Голос высших поджал губы». «При этом ты первый человек, с кем я общаюсь. Я понять не могу, неужели ваша раса готова отдавать почти все жизни на открытие тайников, где лежат ключ-карты?» «Ты о чем?» — Олег поднял брови. «Тайник, в котором я ее нашел, запросил половину имеющихся жизней, но при этом не больше десяти. Если у человека будет максимальное значение, то эта потеря будет незначительной». «Всего десять?» Ответ удивил маньяра, который неотрывно наблюдал за деформировавшейся сферой. «Теперь все стало понятно. Ты знаешь, какое ограничение у вас по жизням?» «250. До этого значения я не добирался», — признался Светлов. Он почти всегда жил на грани и неосознанно немного завидовал тем, у кого это значение перевалило за сотню. «Люди, которые по неизвестной причине не имеют класса, ограничены только 50. Хотя к тебе это уже не относится из-за мифической скрижали. Не такая уж она и вредная оказалась. Можешь еще сказать, где именно нашел тайник с ключ-картой? Мяч вернулся в изначальное состояние. Старший удовлетворенно покивал сам себе. Скрытая локация, тип ловушка. Из нее нельзя было выбраться, пока не пройдешь полностью. Но уровень был легкий, хотя это сейчас так кажется, потому что я уже знаю, как пройти это место». «А какие еще бывают подобные арки?» «Скрытые, сенсорно-депривационные, и некоторые другие не должны были появиться на вашей планете. Так что я не могу ответить на этот вопрос». «А метро?» — вспомнил Олег. Он сел в кресло и потянулся к пустой чашке, которая сразу же наполнилась. Почему-то захотелось спать, хотя перед разговором он успел отдохнуть. «И подземелье — это ваша работа?» «Да, хочешь, сделаю подарок за то, что отнял у тебя несколько минут?» — спросил маньяр. Светлов тут же согласился. «Только не пугайся и ничему не удивляйся. И на самом деле очень хорошо, что кольцо каруанской работы защищает твое зрение, иначе наш разговор пришлось бы тебе вести в темноте». Старший протянул каменную табличку, на которой была выдолблена надпись «Класс получен, метро». А следом произошло то, чего Олег не ожидал. Тело наемника начало расширяться и трескаться, затем оно уменьшилось, а после превратилось в дымку, которая медленно проплыла к мечу. Туманная пелена окутала сферический предмет, а после стала втягиваться в него. Светлов понял, что пространство сперва погрузилось в непроглядный мрак, а потом вспыхнуло ярчайшей вспышкой, которая должна была ослепить его. Все закончилось так же неожиданно, как и началось. Сферический предмет стал вытягиваться, превращаясь в прежний образ маньяра. Олег, наблюдавший за этим представлением, спросил. «Что это было?» «Тебе кратко или полную историю рассказать?» Ухмыльнулся голос высших. Его как будто забавлял ошарашенный вид человека. «Давай не слишком длинно, но и не в два слова», — сказал Светлов. «Максимально коротко, чтобы я уловил суть». «Я тебя понял. Я говорил, что недавно очень ослаб», — спросил наемник, а затем продолжил рассказ. «К вашей и ближайшим звездным системам не так давно был применен могущественный артефакт. Именно из-за него и появились пороги развития. Для землян ничего необычного не произошло, но вот те представители рас, что не был на территориях представительств и нейтральных поселений, почувствовали влияние в полной мере». И оно было катастрофическим. Мы утратили прогресс развития силы и откатились к самому началу. У меня теперь все параметры 7,5. Даже у нас вначале было по 10. «Не забывай, что у нас разное восприятие характеристик», — напомнил старший. «Так вот, моя цивилизация давно достигла момента, который перекрыл нам путь к повышению шкал. Мы бессмертны и очень адаптивны» и уже много десятков тысяч лет выполняем роль обычных наемников. Иногда мы сами можем выкидывать свои параметры. Но для восстановления нам нужно переместиться в предмет, обладающий особым свойством. Один из разумных должен был считать его живым. Не так давно он осекся, смотря на Олега. «Много веков назад жил один...» Маньяр ненадолго задумался. О, «Сейчас он бы имел класс скульптора. Человек вытесал из кости вашего животного идола и посчитал его живым. У меня получилось занять это изваяние. Скульптора я отблагодарил. И тебя тоже ожидает награда за мяч, но я тебе это уже говорил». Светлов попытался перебороть зевоту, хотя рассказ пришельца впечатлил его. «Как звали скульптора?» «Я не знаю. Ваши имена для меня ничего не значат», — напомнил старший. Он сел в кресло и застыл, смотря на человека. «Оставим эту тему», — сказал Олег, осознающий, что легенды и предания старины для этого существа пустой звук. «Что с подземельями? Сколько там ступеней? И почему ты мне дал эту каменную табличку? Мог бы и словами сказать?» «Словами? Не мог. Но мне лежит печать ограничения». «И про нее тоже ничего не спрашивай», — добавил маньяр, увидевший, что Светлов уже открыл рот. «Уровней в подземелье бесконечное количество. Никто и никогда не сможет пройти его полностью. Скажу только, что это место для вас полезно, а для тебя — особенно. Остальное пояснять не буду. Ты сам все поймешь в свое время».